Глава девятая Старый запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с тяжелыми желтыми штофными гординами на высоких окнах, вазами на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами, Палаццо этот, после того, как они переехали в него, самую своей внешностью поддерживал во Фронском приятное заблуждение, что он не только русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств. И сам скромный художник, отрекшийся от света, связи и чистолюбия для любимой женщины.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 Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить по-средневековски, что очень шло к ним. А мы живем и ничего не знаем, сказал раз Вронский, пришедшему к ним поутру Галинищеву. Ты видел картину Михайлова?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 отвечал Галинищев. Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Все то же ивановско-штраусовско-ренановское отношение к Христу и религиозной живописи. — Что представляет картина? — спросила Анна. — Христос перед Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы. И вопросом о содержании картины, наведенной на одну из самых любимых тем своих, галинищев начал излагать. Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться. Христос уже имеет свое определенное воплощение в искусстве великих стариков.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 Красавица-кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины, была единственное тайное горе в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее красотой и средневековостью, и Анна не смела себя признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее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 Он прямо попадает на такую, э, в которой даже не удостоивают спором старинные воззрения. А прямо говорят, ничего нет. Эволюция, подбор, борьба за существование и все. Я в своей статье, знаете что?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 В двух шагах они послали ее к нему с своими карточками, прося позволения видеть его картины.